Потом сразу успокоился. Вы что делаете в банке? – спросил он служащего. Тот вздрогнул от неожиданности. Работаю в отделе текущих счетов. Знаете вы, п р о с т а р д о н же? Знаю. То есть увидел его несколько раз. Надо вам сказать, что мы в одно и то же время построились в пригороде. Только я выбрал себе участок в, я знаю, знаю, дальше. Ну, он приходил в наше агентство, брался своего текущего счёта небольшие суммы для оплаты тех поставщиков, у которых не было текущего счёта в банке, которые не принимали чеков. Это ему надоедало. Ну, помнится, мы с ним толковали об этом. Говорили, что нужно было бы, чтобы у всех, как в Америке, был текущий счёт в банке. Ему трудно было приходить к нам, потому что он работал в отеле Мажестик с шести часов утра до шести часов вечера, а в шесть банк уже б ы в а л закрыт. Я ему тогда сказал, надеюсь, господин управляющий не рассердится на меня, мы ведь иной раз так делаем для удобства клиентов. Ну, так вот я сказал про с п е р у Донжу, чтобы он в случае чего звонил мне по телефону, я буду присылать ему деньги с р а с с ы л ь н ы м п о д к в и т а н ц и ю на которые надо только поставить подпись. Раза два-три я таким образом и посылал ему деньги в мужестик. А с тех пор вы его не видели? Ну, кажется, не видел. кстати сказать, меня два года подряд на летние месяцы посылали заведовать нашим агентством в э т р е т а ну, Возможно, что он и приходил тогда? Нагрев вдруг выдвинул ящик письменного стола, достал оттуда фотографию Донжа и молча положил ее на стол.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 Нет, нет, нет, нет, это не похоже, и это не похоже. А погодите, вот его семерка. Он по-особому писал цифру семь и букву F тоже. Вот э т о F наверняка им н а п и с а н о То, на что они указывали, действительно было написано рукой п р о с п е р а Донжа, ведь м е г р е показал им талон к а ф е т е р и я один из тех талонов. на которых тот проставлял торопливыми каракулями столько-то о т п у щ е н о чашек черного кофе, столько-то кофе со сливками, шоколада, чая или глинков. Телефон молчал. Пробило полдень. Ну что ж, мне остается господа, только поблагодарить вас. Почему это Люкас з а с т р я л в агентстве Жем? Впрочем. Он способен поехать не на такси, а на автобусе, лишь бы сэкономить шесть франков. Газета Шарля. Каждая из них в отдельности была бы не так заметна, но стоя рядышком у подъезда к р и м и н а л ь н о й полиции, словно у фабричных ворот, они представляли собой комическое и жалкое зрелище. Долговязая же жизнь с длинными тощими ногами, кутаясь в о б л е з л о е к р о л и ч ь е манто. Глядела настороженно и недоверчиво на полицейского, дежурившего у двери, а когда слышала на тротуаре шаги, наклонялась смотреть, кто идет. У бедняжки Шарлотты не было сил сделать прическу и подкраситься от долгих и все неиссякавших слез ее округлое как луна лицо пошло красными пятнами, покраснел ее маленький носик-пуговка. На ней было очень приличное пальто из черного драпа с каракулевым воротником и отторученное каракулем. Левой рукой она машинально прижимала к груди добротную лакированную сумочку из настоящей кожи. Если бы не соседство Жжи, х у д о й и г о р б а т о й как ворон, да не красный носик, она имела бы почтенный вид. Это он. Шарлотта не двинулась с места, суетилась и сновала в зад и вперед Жжи. Она первой увидела Мегре, который шел с каким-то своим коллегой. Мегре. Слишком поздно заметил двух подруг. На набережной играло солнце, в воздухе уже пахло весной. Извините, господин комиссар, м е г р е пожал руку своему спутнику. Ну приятного аппетита, старина. Позвольте сказать вам два слова, господин комиссар. И Шарлотта разразилась рыданиями, засунув в рот почти весь свой скомканый носовой платочек. Прохожие оборачивались, смотрели.